Провокация. Вертолеты атакуют. Волна за волной, по пять штук за раз. Стальные осы налетают на медведя, сжалят и резко расходятся в стороны. Подвешенные под брюхом шары — электрические разрядники. Молнии сверкают на мгновение, соединяя шипастый шар и медведя ослепительной искрой. Кажется, чувствуешь вонь паленой шерсти. Провокация. Зверь бредет к ГЭС, будто и не замечая электрических уколов. Но вот по шкуре прокатывается волна. Башка поднимается из гуще сосновых вершин, трясется из стороны в сторону, будто Топтыгин вылез из воды и отряхивается. А вертолеты продолжают круговращение, атакуя, расходясь в стороны, делая широкий круг и вновь выстраиваясь в ряд для очередного налета. Раз за разом, раз за разом. Алло, от Валькирии, говорит Иван Иванович. Насколько хватит разрядников? Ещё на пару заходов, отвечает Арон Маркович. Да замена готова на всех вертодромах. Добро! Добро? Какое же это добро, хочется крикнуть. Ему больно, но лишь стискиваю зубы и смотрю и хочу одного, чтобы медведь перестал терпеть пытку и ответил. Ответил так, чтобы не повадно. Миспицский комитет у Небрас ГСстрою, и он, словно услышав немую мольбу, отвечает. Будто коричневый вихрь взметается в небо, проносится сквозь строй вертолётов, увлекая за собой машины, которым не везёт оказаться на его пути. Стальные стрекозы прыскают в стороны, пытаясь увернуться, спастись, но вихрь возникает снова и снова, в синеву чертит дымные следы. Горящие машины резко идут к земле и рушатся в тайгу. Три вертолёта потеряны, говорит Арон Маркович. Вижут, садит Иван Иванович. А ты думал, косолапы ответку не бросит? Будет ждать, пока его до шашлыка прожарят. А медведь вдруг громадзится над тайгой огромным валуном, растапыривает лапы, озивает пасть, готовясь принять на себя очередной удар атакующих вертолётов. Первым машинам не удаётся отвернуть. Они врезаются в звериную тушу, вонзаются гигантскими снарядами, крушась и ломаясь, одновременно терзая медвежью плоть, от чего зверь содрогается, но терпит. И только затем ревёт так, что уши закладывает от пронзительного воя, в котором нет ничего медвежьего. Это больше похож на механический рёв тысяч сирен, возвещающих конец света. Хочется заткнуть уши, скукожиться, стиснуться в маленькое незаметное существо, но кто-то подхватывает за воротник, резко дёргает вновь, поднимает на ноги и орёт в ухо: "Смотри! Запоминай!" И горячее течёт по ногам. Вишу на держащей руке безвольной куклы и смотрю и запоминаю. Закрыть глаза не хватает мужества, а может, милосердия. Битва продолжается. Что-то кричит Иван Иванович, даже и не кричит, а ревет, будто сам обратился в медведя, в гидры медведя. Бубнит по телефону Арон Маркович, вздымается над тайгой и опрокидывается на спину медведь-колосс, чтобы опять подняться и опять упасть под ударами молнии, которые становятся мощнее и мощнее. И грохочет. так, как грохочет разверзшаяся над головой неистовая гроза. Вновь пытаюсь скукожиться, сжаться в крохотный комок, уткнуть лицо в колени и сцепить руки на затылке, только бы ничего не видеть, не слышать, не чувствовать. Но раз за разом чья-то рука... Иван Иванович, Арон Маркович за шкирку вздергивает вверх, точно обделавшегося от ужаса котенка, ставит на ноги, чтобы смотреть и слушать... Слушать и смотреть, а еще чувствовать. Чувствовать, как сердце разрывается в груди. «Смотри! Запоминай!» Туча стальных стрекоз то рядеет, то сгущается. Видимо, часть машин уходит на вертодромы за новыми и новыми порциями электричества, которое затем столь щедро разряжается в медведя. Казалось, безрезультатно. Так, перекрывают реку, ссыпая на дно огромные камни. Грузовик за грузовиком, грузовик за грузовиком. И когда кажется, что ничего не получится, что мощный поток играючи подхватывает валуны и тащит за собой, на поверхности вдруг проступает что-то тёмное. Поверхность реки вскипает белыми бурунами, и вот уже над водой вырастает то, что скоро станет неодолимой плотиной. уздой для линеистовых вод